Когда я в последний раз позволил себе надеяться на конец мучений, профессору переслали три моих письма, и мне вновь пришлось объясняться. Письма были написаны 50 лет тому назад, и ничего плохого из них обо мне узнать было нельзя. Напротив, там говорилось о скверном обращении со мною в полицию в ту пору, когда ее возглавлял печально известный Мосин. Имеется в виду истории с анонимными письмами, Пришедший в пору ухаживания Гамсуна за первой женой, Берглиот Бек, бывший в то время замужем за австрийским консулом. Жизнь влюбленных сильно отравлял некой аноним, начавший рассылать письма всем друзьям и знакомым Гамсуна, в которых он обвинял писателя во всех страшных грехах, от прелюбодеяния до жизни за счет женщин. Подобные письма получили в Союзе писателей, в журналах и газетах. Получил их и отец Берглиот. Полтора года, полных 18 месяцев, Гамсун пытался не реагировать на подметные письма, но нервы его не выдержали, и он обратился в полицию, чем только ухудшил ситуацию, поскольку дело приобрело широкую огласку. В это время шел бракоразводный процесс в Бергльот, и в полиции стали подозревать, что письма пишет сам Гамсун, чтобы улизнуть от брачных оков, ибо ранее он уже Лулли Льюис, Основанием для таких подозрений стало довольно глупое недоразумение. Кнут получил письмо от анонима, в котором его предупреждали, что следующее письмо будет отправлено будущему тестю Гамсуна. Когда полиция действительно известила писателю, что отец Берглёд письмо получил, то он нисколько этому не удивился, что и послужило причиной уверенности в том, что письма писал он сам. Дело зашло так далеко, что были даже проведены почерковедческие экспертизы, которые установили, что письма писал Гамсон. Доказать обратное писатель не смог, и дело было приостановлено. Однако не таков характер Гамсону, чтобы он отступился, так и не дознавшись, кем же был аноним. В 1935 году он поручает своему адвокату Фру Сигрид Стрей возобновить дело и попытаться установить истину. Он пишет ей, что не пожалеет никаких денег, чтобы узнать, кто отравил ему тогда жизнь. Сам он подозревал Фрекин Лули Льюис, с которой обошёлся довольно жестоко и которая могла затаить на него зло, но выяснил, что это не она. В результате расследования и нескольких экспертиз, сделанных иностранными криминалистами, удалось доказать, что злым гением Гамсона была Анна Мунк, писательница, увидевшая его впервые на лекции в Тронхеме в 1891 году и с первого взгляда влюбившаяся в него, она стала преследовать Гамсуна с той самой лекцией, снимать номера в тех же пансионатах и отелях, что и он, следом за ним отправилась в Париж, а потом, как верный страж, вернулась в Норвегию. Мунг была психически ненормальна и одержима идеей, что Гамсун ее любит, писала ему эротические письма и предлагала жить вместе. Она даже написала роман «Два человека», в котором явно прочитывается выдуманная ею история любви ее самой и Гамсона. Писатель знал о ней, был знаком с необычной одержимой поклонницей, но никогда не обращал особого внимания на ее приставание, поскольку она была далеко не единственной, выражаясь современным языком, его фанаткой. Однако, по мнению некоторых биографов гамсуна именно Анна Мунк и расшатала фундамент первого брака писателя. Нервы Гамсуна и Берглед были в этот период так напряжены и измотаны, что им стало казаться, будто за ними постоянно кто-то шпионит. Но опять я должен был писать и писать, потому что я глух, и хотя это не представляло уже никакого интереса ни для живых, ни для мертвых, Эпизод был использован для того, чтобы помучить меня еще немного. Я смог и это преодолеть, но последние недели я держался исключительно за счет внутренних ресурсов, когда мой друг отыскал меня там и забрал оттуда, я был как желе. Имеется в виду Кристиан Герлев. Гамсон познакомился с ним во время борьбы за независимость в Норвегии в 1905 году. Письмо 1911 года говорит о том, что они очень сблизились, но стали настоящими друзьями лишь в 1946 году. Герлёв помогал Гамсону чем мог. Антифашист он оправдывал друга, считая, что в основе его мнимого предательства лежит англофобия. До нас дошли многочисленные письма Гамсона и Герлёва друг другу. Именно Гералев забрал Гамсуна из психиатрической клиники и перевез его в дом престарелых в Ланбике. Он снабжал его всем необходимым от мыла для бритья и черного сапожного крема до хороших сигар.